Седьмой рассказ. В форме письма от мистера Канти. Фризингол. Среда. 26 сентября 1849 года. «Любезный мистер Фрэнклин, вы догадаетесь о печальных известиях, которые я вам сообщу, увидев ваше письмо к Эзри Дженнингсу, возвращенное вам нераспечатанным в этом моем письме. Он скончался на моих руках при восходе солнца в прошлую среду». Я не виноват, что не предуведомил вас о приближении его кончины. Он решительно запретил мне писать вам. «Я обязан мистеру Фрэнклину Блэку», — сказал он, — несколькими счастливыми днями. «Не расстраивайте его, мистер Канди, не расстраивайте его». Страдания его вплоть до последних шести часов его жизни страшно было видеть. За день до смерти он попросил меня принести ему все его бумаги. Я принёс их ему в постель. Там была связка чьих-то пожелтевших писем. Там была его незаконченная книга. Там было несколько тетрадей его дневника. Он открыл тетрадь, относившуюся к нынешнему году, и одну за другой вырвал из нее страницы, посвященные времени, когда вы были вместе. «Передайте это мистеру Фрэнклину Блэку», — сказал он. «Может быть, со временем. Ему будет интересно заглянуть в них. Все остальное, по его просьбе, я завернул в один пакет и запечатал моей собственной печатью. «Обещайте мне», — сказал он, — «что вы положите это мне в гроб своей рукой, и чтобы ничья другая рука не коснулась этого». Я обещал, и обещание свое я выполнил. Он попросил меня еще об одном, чтобы могила его была забыта. Я попытался с ним спорить, но он в первый и в последний раз пришел в страшное возбуждение. Я не мог вынести этого и уступил. Лишь зеленый дерн отмечает место его упокоения. Со временем могильные плиты окружат его со всех сторон. И народ, который будет жить после нас, удивится безыменной могиле. Так он ушел от нас. Это был, я думаю, большой человек, хотя человечество никогда его не знало. Он мужественно нес тяжелую долю. У него была нежнейшая душа, какую я когда-либо знал. Утратив его, я почувствовал себя очень одиноким. Возможно, что после моей болезни я уже не таков, каким был раньше. Подумываю уже отказаться от практики, уехать отсюда, испытать на себе действия заграничных ван и вот. Здесь говорят, что вы женитесь на мисс Верендер в следующем месяце. Прошу вас принять мои искреннейшие поздравления. Листки из дневника моего бедного друга ожидают вас в моем доме запечатанные и с вашим именем на конверте. Я боюсь доверить их почте. Примите мое искреннее уважение и добрые пожелания, мисс Верендер. Остаюсь, дорогой мистер Фрэнклин Блэк, искренне ваш Томас Канди.